Глава 11 «Были допиты последние капли чая, чашка опустила. Мертвая пыль витала в воздухе, светясь в лучах солнца. Я отодвинула в сторону прочитанные дневники и записи, принесенные сюда из маминого кабинета, легла на спину и закрыла глаза. В кожу врезалась складка одежды, мысли путались». И всякий раз, когда я пыталась потянуть за одну из ниточек, остальные затягивались еще в более тугой клубок. Последние два дня прошли у меня за чтением дневников чайных мастеров, и за это время я изучила семь, те, что относились к эпохе сумрачного века. На его исходе в доме проживали одновременно четыре чайных мастера. Первый — Лео Кайтео, Практически не занимался дневниками и оставил после себя только один. Сделанные им пометки были скупыми и мало о чем говорили. Утром шел дождь. Визит прапорщика Сало с супругой прошел, как и ожидалось, не забыть отнести башмаки в починку. Или «Нынче январь теплее, чем в прошлом году». «В глиняном чайнике трещина». Из маминых книг я узнала, что январем назывался первый месяц в году по старому солнечному календарю. Несмотря на всякие сложности, я довольно быстро изучила записи Лео. Правда, в конце его почерк изменился, но я быстро разобралась, что случилось. Пришлось даже открыть следующий по порядку дневник — где на первой странице стояла Миро Кайтио, вероятно, сын Лео. Так что последние страницы дневника Лео были написаны именно его рукой. Миро не унаследовал лаконичного стиля своего отца и все свободное время старательно вел записи. Его мелким почерком были испещрены шесть дневников и целая куча больших и мелких клочков бумаги, вложенных между страницами. Часть записей оказались без даты, к таким относились и сделанные в книге Лео. Возможно, с бумагой уже тогда были сложности, иначе зачем Миру стал бы вести свои записи во вставшейся от отца книге? Он рассказывал о своих снах, мыслях, чувствах и переживаниях во время чайной церемонии после нее. Он перечислял вещи, вызывавшие у него улыбку. Кошка на руках, вкус свежего яблока, нагретая солнцем лужайка под босыми ногами и то, что раздражало его. Тесная обувь, треснувшие очки, чернила, которые кончаются всякий раз, когда они очень нужны. Я открыла глаза и встала, правда, сделала это чересчур быстро, В глазах потемнело, пришлось даже опереться на стену и подождать, пока голова перестанет кружиться. Потом пошла на кухню, налила остывшего чаю, вернулась в гостиную, усилась на подушке и принялась читать последний дневник миру. Страницы выглядели настолько сухими и хрупкими, что казалось, вот-вот превратятся в бумажную труху, рассыпав по полу черные слова». Связь с прошлым выглядела словно разбитый мост, вступать на который лишний раз не стоило. Но слова источали силу, они захватывали меня, и мне то и дело приходилось напоминать себе о том, что именно я искал. С какими же необыкновенными проникновениями этот живший задолго до моего рождения чайный мастер описывал свои дни, бессонные ночи, проведенные при полной луне, песчинки, оставленные гостями на полу чайного домика, снег, таявший на черной земле. В ту эпоху все чаще случались зимы, когда снега не было вовсе. Эти события, осколки давно исчезнувшей жизни, вставали с пожелтевших страниц дневника настолько подробно очевидно, что мне было легко представить их себе кости скелета этого мастера. Вода его крови давным-давно вернулись в землю и на небо, но его слова продолжали жить и дышать. И мне казалось, что я сама, читая эти строки, начинала дышать полной грудью. Тени сменились на улице, а я все слушала шелест бумаги у себя в руках. Я закрыла книгу, когда слова начали сливаться в одно... Рухнули мосты в прошлое, и оно превратилось в беспорядочные знаки за плотным занавесом. На меня опустилась тишина. Прошел еще один день, а я так и не нашла того, что искала. Перед сном я вышла во двор, привести в порядок сад камней. Тонкие бороздки на песке уже почти исчезли в темноте, когда я заканчивала работу. И тут мне показалось, что на дороге Идущие в сторону деревни стоят две человеческие фигуры и наблюдают за домом. Я остановилась. Сердце так и прыгало в груди. Грабли выпали из рук. Я наклонилась, чтобы поднять их, а когда выпрямилась, то возле леса никого не было. На следующее утро я сходила туда поискать какие-нибудь следы. Но затвердевшая земля и опавшая толстым ковром хвоя отказались раскрывать мне вчерашнюю тайну. «Да», — подумала я, — «деревья в плутьме могут казаться неподвижными фигурами людей». Через два дня я получила от мамы сообщение. Я как раз вошла в дом, когда на трансляторе замигал индикатор. От неожиданности я чуть было не выронила бутылки и из рук поставила их в угол и бросилась к транслятору. Засветился дисплей, и на нем появились слова, написанные кругловатым маминым почерком. Дорогая моя Нори, писала она, я очень извиняюсь, что никак не получается писать тебе чаще. Поверь мне, грустно без тебя. И надеюсь, что ты очень скоро сможешь приехать ко мне. Обещаю сделать все возможное для этого, а сейчас. Хочу тебя попросить прислать мне что-нибудь из своих вещей. Не нужно ничего особенного, но что-нибудь такое, чем тебе приходится часто пользоваться. Скажем, ложку из чайного домика. Или чем ты ведешь записи в дневнике. Мне это нужно. Просто чтобы у меня была вещь, которая напоминала бы мне о тебе чтобы чувствовать себя ближе к тебе. Особенно сейчас, когда мы не можем быть вместе. Только не утруждай себя, не мой, и не начищай вещицу специально, оставь как есть. Мой транслятор скоро разрядится, зарядить получится только завтра, при солнечном свете, так что вынуждена на этом закончить. Обнимаю. Твоя мама Лиан. Меня от радости прям-таки подкосились ноги. «Какое облегчение! Мама жива!» Ведь я не получила от нее вести уже больше месяца. Я написала ответ. «Ты в порядке?» «Скучаю». Послала сообщение, но подтверждение доставки доставке не пришло. Потом я еще раз перечитала мамино послание. Что-то в нем меня озадачило... А потом еще и еще несколько раз, и всякий раз ее просьба казалась мне все более странной. Конечно, она любила меня, но ее никогда не интересовали вещи. И даже переезжая в Синджинь, она не взяла с собой ни единой своей книги, и потом ни разу о них не вспоминала. У нее вообще была привычка сдавать в утиль все ненужное, не задумываясь о его ценности. Например, я видела, как она отдавала другим детям мои игрушки, как шила из моих детских одежек чехлы для мебели или нарезала их на лоскутки для половиков. Вот так она преспокойно уничтожила мою коллекцию камней, которую я собрала специально для нее. Насколько мне было известно, она не сохранила ни одного моего детского рисунка, а платок, подаренный ею мне на выпускной, был единственным предметом одежды, не имевшим практической ценности. Поэтому ее просьба о какой-нибудь вещи показалась мне совершенно неожиданной и непонятной. С какой стати? Еще удивило то, что она не рассказывала, как у нее дела, а вдруг мои сообщения до нее вообще не доходили. Или я не получала всего, что она посылала, Шла большая война, и, скорее всего, все линии связи контролировались, поэтому я старалась в письмах придерживаться нейтрального тона, насколько это было возможно, поскольку кто знает, что может взбрести в голову военным. Я решила послать ей ложку, которой пользовалась сегодня утром и оставила на столе немытой. На металле виднелись коричневые следы засохших капель чая. Я завернула ложку в лоскут ткани, нашла в ящике мешочек для посылок и положила ее туда. Сходила за дневником, вырвала из него страницу и написала. «Мама, посылаю тебе это на память о себе. Надеюсь, что увидимся. Целую. Твоя Н." Затем сложила листок и положила его в посылку, завязав ее шнурком. В принципе, уже завтра ее можно отправить. Надо только сходить в деревню. Главное, чтобы она дошла до Сэнджина. В течение следующих двух недель дни стали заметно теплее, и весна начала тянуться к лету. Вода поднималась сквозь мрак земли к нагретым солнцем камням и испарялась. Когда я не размышлял о книгах или об экспедиции, или о родителях, то вспоминала о Санье. Мне хотелось поговорить, рассказать ей о том, как после смерти отца я стараюсь выбраться из тишины, но для этого никак не находилось подходящего момента. Последнее время Санье жаловалась на усталость и вообще была немногословна, так что мне казалось, будто она что-то договаривает. Мы перестали вместе ходить на свалку, А если я спрашивала, в чем дело, то она отвечала уклончиво. Для начала мне следовало разобраться с записями Миру, расставить все в логическом порядке, хотя он все равно получится случайным. Ведь дело осложнялось тем, что в то же время в доме жили два других чайных мастера. Вообще ситуация выглядела так. Миру не обзавелся детьми, так что его учеником и последователем стал его двоюрный брат, Нико Кайтю, который умер молодым всего за несколько месяцев до процедуры посвящения в чайные мастера. Тогда место Нико в учениках занял его сын, Томио. Ни Нико, ни Томио не обладали полетом фантазии, оставив много пустых страниц в своих дневниках, Чего миру, Не особенно стесняясь, заполнил их своими записями. В одном из дневников концовка была сделана рукой Миру. Я решил разобраться, в чем тут дело. Дата совпадала с последним годом сумрачного века, он же был и годом смерти Миро, как я узнал из купых записей Томио. Я знаю, что настает время последней церемонии, поэтому хочу успеть записать это еще до того, как остановится мое сердце. Нигде и никогда я не писал об этом, считая такое дело небезопасным. Но с тех пор, о которых я скоро расскажу, прошло четыре десятилетия, так что вряд ли эти записи смогут кому-то навредить. Возможно, настанет время, и тогда еще кто-нибудь, кроме воды, будет помнить и знать, Ибо слишком много историй исчезает бесследно, и слишком редко оставшаяся является правдой. Тут я быстро отчитал от указанной даты назад и получила год указанный на серебристом диске. Потом уселась поудобнее, скрестила ноги на подушке и продолжила чтение. К тому моменту я успел прослужить мастером чайной церемонии всего несколько лет, а мой отец скончался годом раньше. Одним темным вечером в дверь постучали. Я пошел открывать и увидел на крыльце двоих мужчин и одну женщину. Они назвались и сказали, что готовы за еду делать любую работу, по дому и в саду. В те времена это было обычным делом — Ведь шли войны, и многие лишились крова. Порой ходить из деревни в деревню в поисках крыши над головой и куска хлеба оказывалось единственным способом выжить. Правда, пришедшие не выглядели бродягами. Одежда на них была довольно новой, а вели себя они беспокойно, как те, кого преследуют. Один из мужчин был ранен, рука у него была замотана грязно-окровавленной тряпкой, из-под края которой виднелась странная татуировка — морской дракон, держащий в лапах снежинку. То, как они представились, один слишком быстро и уверенно, а второй словно заикаясь, заставило меня подумать, что имена их были выдуманными. Однако они выглядели утомленными, как если бы им пришлось идти несколько дней кряду без отдыха, К тому же у них с собой был всего лишь один маленький чемоданчик из какого-то непромокаемого материала. Я решил, что они не опасны, и предложил переночевать в чайном домике. Там не хранилось ничего ценного, так что грабить у меня было нечего. Да и сплю я всегда чутко, и точно услышал бы крадущегося человека. На двери у меня большой замок, его не откроешь, не загремев. Я угостил их чаем с хлебом, дал подушки, войлочное одеяло, фонарь и показал, как пройти через сад к домику. Потом приготовил очищающую мазь для ран, а когда пришел к ним, то увидел, что все спят без задних ног. Я оставил баночку с мазью на ступеньки. На следующее утро они еще спали, когда курьер от пекаря принес хлеб и заодно самые последние новости. Поговаривают, что прошлой ночью военные ходили по домам, будили спящих, разыскивая троих дезертиров. Скоро проснулись все ночные гости. Я приготовил им завтрак, а сам сел за стол и начал внимательно приглядываться. В их лицах угадать что-либо было сложно. Держится хорошо, даже несколько чопорно, Похоже, образованно, это значит, что воспитывались в привилегированных армейских кругах. И в то же время некоторые их замечания, мягко сказать, были несколько неподобающими для военных людей. В общем, я понял, что не сумею у них ровным счетом ничего выведать, если не задам вопрос в лоб. Рассказал, о чем слышал утром. И они тут же замолчали и словно застыли на месте. Понятно, что искали именно их. Тогда я попросил назвать хотя бы одну причину, почему я не должен выдавать их. Мужчины начали было что-то возражать, но женщина остановила их одним жестом. Тут я заметил у нее на руке такую же татуировку, как у ее спутника. Женщина рассказала, что они идут с утраченных земель, где исследовали пригодность воды для питья и состояние экологии после катастроф. Это меня сильно удивило, так как я был уверен, что утраченные земли являются зоной отчуждения и доступ к ним запрещен. Высказал эту мысль вслух. На это женщина сказала, что они вроде сталкеров и проникли туда нелегально. Полиция лицам ее спутников... Было видно, что они предпочли бы не говорить об этом, но женщина выпила глоток чаю, выпрямилась и продолжила. Каким-то образом до военной администрации Нового океана дошли слухи об их экспедиции, началось преследование. Руководители застрелили около Коллари, когда он делал забор воды, а остальным удалось скрыться. Еще через несколько дней один из их товарищей исчез, унеся часть записанного материала и видеокамеру, на которой они снимали все происходящее. Часть записи осталась при них, и, конечно, было бы крайне нежелательно, чтобы они попали в руки военных. До сих пор никаких известий от других членов экспедиции не поступало. Если возможно, они хотели бы провести какое-то время поблизости от деревни, надежде, что военные станут искать в другом месте». С этими словами все трое взглянули на меня. Тот, что поменьше ростом и с русыми волосами придерживал раненую руку, которая явно причиняла ему страдания. Пот блестел у него на лбу. Лицо другого оставалось спокойным. Женщина попросила, чтобы я их не выдавал. Тогда я поинтересовался, отчего же они пришли в дом к чайному мастеру? «И почему они так уверены, что я окажу им помощь?» «Мой отец тоже служил чайным мастером», — ответила женщина. «Он погиб в войнах за воду, когда я была ребенком. Но я хорошо помню, что чайные мастера понимают воду». Я спросил, действительно ли на утраченных землях можно найти воду, пригодную для питья. Она посмотрела на своих спутников, затем высокий вздохнул и кивнул головой: Правда. И мы хотим, чтобы она принадлежала всем, а не только военным. Вот так история. Я понимал, что у них не было никаких причин лгать мне, ведь их судьба в моих руках. За выдачу дезертира платили кругленькую сумму. И если бы я захотел, Мне достаточно было поднять трубку. Да, их трое, а я один, но я здоров, а они измождены. Я бы успел выбежать из дома и их запереть. Они не могли не понимать этого. И тогда я согласился помочь. Решил отвезти их в единственное безопасное место. Нужно было сделать так, чтобы они не запомнили дорогу, поэтому проводил их обходным путем по одному, завязанными глазами. Таково было мое условие. Посовещавшись между собой, они согласились беспрекословно следовать моим указаниям. Ясное дело, позже они могли бы так или иначе найти дорогу обратно, но я не мог не рискнуть. Доставив всех троих до тайного места, я сходил за едой и теплой одеждой. Они пробыли там три недели. Я навещал их через день, всякий раз сообщая последние новости. Не то чтобы они много рассказывали о себе, но кое-что мне все же удалось выведать. Они были университетскими профессорами и входили в большую подпольную группу, добивающуюся отмены всех ограничений на воду. Через две недели они решили отправиться в путь, потому что им надоело жить в тесноте, и они не хотели, или просто так говорили, больше подвергать меня опасности, оставаясь там. По их просьбе я выяснил, что военные прекратили свои поиски в нашей округе, так что идти можно было без всякой опаски. Я нарисовал им карту пути в обход охраняемых пунктов, дал в дорогу воды и немного провизии. Ученые хотели дойти до... «Кола Ярви» оттуда направиться в Новый Петербург. Стояла весна, когда ранним утром я вывел их по одному завязанными глазами в условленное место, где были приготовлены продукты. Они поблагодарили меня за доброту, посетовав, что не могут дать ничего взамен. Но В ответ я сказал, что в мире есть вещи, за которые нет необходимости платить, На это женщина улыбнулась одними глазами. «Пожалуй, вы понимаете, что никто из нас, скорее всего, не увидит того времени, когда вода снова будет принадлежать всем?» «Конечно. Но это не причина, чтобы отказаться от надежды. «Может, так оно и есть», — ответила она. С этими словами мы попрощались, — я долго смотрел на их удаляющиеся худые фигуры, пока они не исчезли в дрожащем мареве нагревающейся тундры. Потом я ничего не слышал о них. Не узнал их настоящих имен, и удалось ли им спасти информацию, никаких слухов по этому поводу не было. А может, информация спасла их, как знать? Однако это последняя моя запись. И теперь... Вода в моей крови может беспрепятственно покинуть меня. Я закрыла дневник и, глядя на пол, заваленный бумагами, начала мысленно рисовать перед собой цельную картину произошедшего. Неужели эти трое, случайно оказавшиеся в доме чайного мастера, и были частью экспедиции Янсена? Вероятность была крайне мала, но это позволило бы объяснить, каким образом серебристый диск оказался именно в этой деревне. Если они боялись ареста и хотели, чтобы информация о водных ресурсах утраченных земель не попала в руки военных, то вполне могли выбросить записи на свалку. Но еще больше меня интересовало, неужели Миру действительно спрятал их в сопке? И может быть даже у источника? Это казалось невероятным. Слова и поведение отца свидетельствовали о том, что к источнику имеют доступ только чайные мастера и их посвященные в таинство церемонии ученики, возможно, члены семьи, уверены, что и мама бывала в пещере. В таком случае Миру нарушил все неписанные законы, спрятав у сокровенного источника чужих, которым у него не было никаких причин доверять. А с другой стороны, что он еще мог сделать? Он же не написал о том, что носил им воду, только пищу. Еще мне показалось странным, что он не описал тайного места. А это никак не вязалось с его любовью к подробностям. Значит, наверняка он поступил так специально. В прихожей в трансляторе прозвучал сигнал. «Как же мне хотелось, чтобы это была мама!» Ведь я с тех пор, как несколько недель назад послала ей ложку, ничего о ней не слышала. Когда я пошла читать сообщение, по онемевшим ногам побежали мурашки. Оно было от Саньи. «Пожалуйста, продай нам в кредит немного воды, срочно. Сделай это сегодня, если успеешь». У меня внутри все так и перевернулось. Санья никогда не просила воды, тем более в кредит значит, речь шла о ее сестре. На улице будет светло еще несколько часов, поэтому я успею вернуться домой до наступления комендантского часа. «Уже выхожу», — ответила я. Оставив раскрытые книги на полу, я наполнила водой три большие бутылки, погрузила на солнце Вэлл и поехала потихоньку в деревню.